Глава двадцать Карнавал Только двоих успеем убить, и то в лучшем случае. Ко мне подошел нахохлившийся Петрович. Было видно, что он сам себя не может простить за провал с катапультой на глазах у всего квартала, но при этом виноватом себя тоже не считает. Я же просто так полез с бочками, я же выпросил данные, что есть по этим накатам, Взял ТТХ наших новых пушек, посчитал и понял, что всех с текущей скоростью и огневой мощью мы точно убить не успеем. А чего же не сказал? А ведь это все должен был сделать я. Обидно, честное слово. Вроде бы порой думаешь, что контролируешь ситуацию, а потом неожиданно осознаешь, как же катастрофически не хватает опыта. И эту разницу между нами с Петровичем с точки зрения управленческого мышления... Я сейчас увидел очень четко. Да и копейщик, похоже, понял, что я осознал тот посыл, который он пытался до меня донести. Нет, это был не бунт, а попытка доказать свою полезность. Не самая удачная, но, к счастью, мне хватает мозгов даже так понять все опасности, что я таким образом могу пропустить и не заметить в будущем. Ладно, проехали. Я решил закрыть тему, обсуждение которой сейчас нам совсем ничего не даст. Есть идеи, как можно устроить отстрел этих гигантов? Петрович расстроенно помотал головой, а я бросил взгляд в сторону и посмотрел, как планируют справляться наши соседи. Хауситы поступили просто. Они разделили часть своих бойцов, оставив им только оружие, и отправили вперед. А что, неплохой вариант. Умирать они, конечно, будут. Физическое зеркало — это мгновенная смерть, даже с их количеством жизни. Но кому-то ведь и повезет. Да даже если и нет, то понемногу они обязательно справятся. Ну а специальные бегуны, сопровождающие отряд Камикадзе, подберут все потерянные ими вещи. Да уж, одиночки на такое не решится, а вот слаженному клану вполне. Будет больно, будет обидно за потерянные уровни, но задача будет решена. И что самое неприятное для меня, похоже, если больше идей не появится, придется и нам работать таким вот образом так а что у темных эти расположились справа от наших позиций и тоже сделали ставку на технические новинки вот только в отличие от нас темные еще умудрились накинуть на своих тынакатов какое то замедляющее проклятие так что им теперь точно хватит времени расстрелять всех кто будет двигаться в сторону их участка жаль что мне такое не повторить или я все таки могу это сделать мысли закрутились в голове стремительным водоворотом выстраиваясь во вполне стройную структуру. — Лови! — я кинул Петровичу скользкое дитя. — Попробуй залить пулемет, потом вернешься и скажешь, был ли какой положительный эффект. — Лена, а ты берешь и делаешь то же самое с этим. Я протянул стоящий рядом паладинши кровь тролля. Только побыстрее, времени мало. Этап первый. Будь как свет. Если темные ослабляют врага, то как представителю прямо противоположной стихии, почему бы мне не попробовать усилить своих союзников? И ведь надо было с этого начинать, а то сосредоточился на технологических игрушках и забыл, что я прежде всего лидер своего квартала, а не одиночка, дорвавшийся до запасов города и халявных помощников. Проверил. Петрович справился довольно быстро, вот только, судя по его виду, не все так радужно, как хотелось бы. Так и оказалось. Зелье скольжения, залитое в ствол, полностью убирало силу трения. В итоге нарезка в стволе не раскручивала пулю и дальность выстрела сократилась в два раза, как из самого древнего гладкоствольного оружия. К счастью, Петрович опять проявил инициативу и начал не с пулеметов, а сперва протестировал зелье на самом обычном автомате, которые пока и в бой-то не вступили. Потом он немного поменял технологию, смазав самый край ствола. Теперь пуля раскручивалась, убойная сила оставалась прежней, но при этом приятный эффект. Пройдя через зелье, она еще и переставала тормозить о воздух и броню противника при попадании. Стоп, тнака же еще за пределами дальности выстрела. Ты что, стрелял в кого-то из наших? А вот здесь я на самом деле был удивлен. Да, Петрович совершил сегодня промашку, но зато сколько раз после этого он успел показать свои сильные стороны. Решимость и готовность добиться результата любой ценой. Он даже группа хауситов на стене смотрит в его сторону с уважением и что-то восторженно обсуждает. Той же Даши остается только шипеть, да обиженно сверкать глазами. Надо было проверить, подопытный не возражал. Браво, ответил копейщик, и немного отвел глаза в сторону, из-за чего я начал сомневаться, что подопытный вообще был в курсе своего участия в подготовке нового оружия так вот по результатам второго испытания мы получили пулю которая по факту игнорировала броню повторяя эффект от благословения Агромона. на будущее очень полезное открытие но вот сейчас мы разве сможем немного сэкономить работает в этот момент к нам прибежала лена моей паладинше не хватило жизненной смекалки чтобы сначала провести опыты на ком то попроще но к счастью в случае крови тролля Никаких подводных камней не оказалось Наоборот, если сюрпризы и были, то только положительные Кровь тролля, попадая в организм жертвы вместе с пулями, начинала работать как положено Пусть и ослабленная в два раза, она существенно ускорила скорость падения жизни Тнаката Все-таки каждая рана становилась отдельным очагом поражения И каждый отнимал по 250 жизней каждую секунду Бомба, а не оружие И это только начальный этап плана. Пора переходить ко второму. Если первый проходил под знаком света, то теперь мне нужна сила. Подскочив к зенитной установке, я смазал стволы кровью тролля, затем потребовал уступить мне место стрелка и прошелся не только по переднему тнакату, но и по всем остальным, еще и еще раз. Я старался поразить все части их тел, создавая как можно больше зон поражения, и с удовольствием наблюдая, как стремительно ползут вниз их жизни. И все это, по сути, сделал я один. Хотя справедливости ради все же стоит отметить, что Джемма осталась на своем месте в роли наводчика. Не очень уважительно по отношению к остальным членам квартала, вставшим на защиту города, но мне нужен этот опыт, и желательно пораньше. Отправленный вперед Брюс отполз по земле подальше от города. Там уже поднялся в воздух и теперь передавал мне картинку с приближающейся второй волной монстров, и там их было уже существенно больше. Убедившись, что жизни нашей первой пятерки тнакатов опустились уже наполовину, я оставил оружие в покое, жестом предложив второй сестренке вернуться в строй и вернулся на место командующего. Думаю, этого хватит. Учитывая, что до пятидесятого мне осталось не так много, а возможность понимать, что происходит на соседних участках, мне тоже нужна. И действительно, у соседей как раз наметились изменения в тактике. Нет, у темных-то все было хорошо, а вот хауситы поняли, что не успевают. Видимо, удача им сегодня улыбалась нечасто, и решили подойти поближе, чтобы помочь своим камикадзе, дополнив их урон из луков и автоматов. Вот только они не учли особенности местного рельефа. Танакаты дождались, пока люди не окажутся на дистанции поражения, а потом резко подхватив с земли огромные камни, тоже включились в дистанционную дуэль и, надо сказать, получилось у них это гораздо эффективнее. Ясное дело, что все было не так просто. Альгидрос Бартас, как нормальный командир, хоть и хаосит, никогда бы не повел своих вперед, пока танакаты находились на каменистой почве. Но вот кто мог знать, что под обычным зеленым лугом Тоже лежат огромные валуны, вросшие в грунт. В итоге хауситы плюнули на здравый смысл и потери, и просто смели гигантов живой лавиной, а потом, подобрав оружие и доспехи сотен своих мертвецов, вернулись обратно на стену. Да уж, представляю, какие у них сейчас настроения. Вы получили уровень, вы получили уровень. Только увидев эти долгожданные сообщения, я моментально отвлекся от трагедии хауситов, И повернулся к своим. Так и есть. Первая пятерка гигантов оказалась повержена, и полученные за них горы опыта подстегнули мое развитие. Но тут самое главное кроется в другом. Я наконец-то получил 50-й уровень, а вместе с ним и новые очки навыков, для которых я как-то неожиданно придумал новое применение. Наверное, порой нужно получать оплеуху, фигурально выражаясь, почувствовать свою слабость в чем-то, чтобы увидеть новые пути для роста, которые на самом деле всегда есть, но вот только мы их не всегда замечаем. Усилить навык ослабления, ослабляющее касание, зона воздействия, при касании рукой или через предмет, снижает все показатели противника на 10%, может складываться до трех раз. Если у противника есть благословение, с вероятностью 50% превращает одно из них в проклятие такого же уровня. Это только второй уровень обычный ранг, но даже этого должно хватить. Я давно мог это сделать, но сначала не видел смысла привязывать магию к оружию. Потом появилась информация о превосходстве стихий, и я практически забыл про свои изначальные способности. Вот только как же зря я это сделал. Конечно, моя теория может быть и ошибочной, но если я окажусь прав, то, черт побери, моя сила существенно возрастет. «Лена, за мной!» — махнув рукой паладинши, я спустился вниз со стены и неспешным шагом направился в сторону двигающейся в нашу сторону второй волны тнакатов. Бежать или как-то еще спешить нет смысла. Гиганты пока еще проходят по лесной территории, а как показал пример хауситов, когда у тех есть что-то под рукой, к ним лучше не подходить. Навстречу, на расстоянии всего пары сотен метров, Как раз прошла потрепанная толпа во главе с Альгидросом. И как же по-разному мы выглядели. Одни идут назад, а другие вперед. И как идут. «Вася, а нам точно надо туда?» Рядом раздался тихий шепот Лены. «Кажется, что обладатель такого голоса должен дрожать от страха, но нет. На самом деле она идет прямо, девушка молодец, и чуть ли не печатает шаг». «Точно!» «Поверь мне, все будет хорошо», — успокоил я ее. «Ведь странно, я ничего не объяснял, ничего не доказывал, и ей просто хватило моего обещания. Неужели между людьми возможно и такое доверие?» После этого до самых тонакатов мы шли молча, и вот прямо перед нами возвышаются неспешно двигающиеся в нашу сторону три десятка шестируких гигантов. Пора начинать. Третий этап — все новое, это хорошо забытое старое. «Лечи их!» Я указал Ленина приближающихся гигантов, и над двумя третьими из них тут же вспыхнули столбы света от безостановочно падающих исцелений. Что ж, процесс пошел, а теперь моя очередь. Взяв в руки подхваченный по дороге автомат, я начал расстреливать один рожок за другим. Ведь, как сказано в описании ослабляющего касания, зона воздействия рукой или через предмет — И кто сказал, что этим предметом не может быть пуля? Может. Следующее допущение, тоже как ни странно сработавшее. Да, эти гиганты редкого класса, но лечение-то, на доли секунды оказывающееся на них в виде положительного эффекта, самое обычное, и его мое ослабление и переделывало в проклятие. Причем в обход всех положенных классовых ограничений. Такое чувство, что я умудрился обмануть саму систему. И та в ответ решила сделать мне небольшой подарок, показав, что меня может ждать в конце того пути, которым я сейчас иду. Эффект лечения уровень 15 изменен на проклятие уровень 15 «Великая чума». Все параметры противника снижены на 90%, заразный, жизни снижаются 1% в секунду. Эффект лечения уровень 15 изменен на проклятие уровень 15 «Восковая кожа». Все внутренние органы ослаблены. Любые внешние повреждения могут сломать тело. Эффект лечения уровня 15 изменен на проклятие уровня 15 «Берсеркер». Мозг приходит в смятение, и вы нападаете на всех, кто рядом. Сила увеличена в 10 раз, игнорирует ранги. Защита обнулена, игнорирует ранги. Эффект лечения уровень 15 изменен на проклятие уровня 15 «Ночь медей. Сознание угасает и переходит полностью под контроль хозяйки ночи. Если честно, я сам не ожидал того, что произошло. Не знаю как, но пятнадцатый уровень усиления лечения паладинши был зачтен за пятнадцатый уровень заклинаний в принципе. И помощи, надо сказать, там находятся серьезные штуки. Очень. Тройка тнакатов, попавших в поле действия чумы, почти перестала двигаться. И было видно, скоро отдаст концы. И это монстр с пятнадцатью миллионами жизней. Гигант, пораженный восковой костью, просто сломался. Сначала подогнулась неудачно поставленная нога, а потом он уже и весь сложился, будто какой-то карточный домик. А ночь Медеи? Не знаю, что именно случилось с пораженным ею накатом, но он весь иссох, почернел, а глаза зажглись ярко-красным пламенем. И чувствую, дальше нам с Леной пришел бы конец, если бы не его впавший в состояние берсерка сосед. Потеряв разум, он набросился на своего обезображенного собрата, отвлекая его таким образом от нас. Правда, ненадолго. Темный тнокат как-то очень быстро с ним расправился и уже опять был готов приняться за нас, как на этот раз его отвлек докатившийся цепной реакцией эффект чумы. «Бежим!» Схватив Лену за руку, я развернулся и бросился в сторону города. Почему-то внутри поселилась уверенность, что и с этим проклятием подобная тварь умудрится справиться, и черт с ними с выпавшими с накатов ценностями, но попадать в лапы к монстру со столь подозрительным названием, почему-то внутри появилась такая уверенность, просто нельзя. А еще, что самое обидное, вся эта чертовщина, похоже, становится наименьшей из постигших меня неприятностей». Вы нарушили порядок мироздания. Вам предъявлено обвинение в следовании учению Карика. Ваши способности заблокированы. Вы должны явиться на суд богов вместе со своим покровителем в течение 60 минут. Да что же такого я натворил? И как теперь выкручиваться?